Глава шестнадцатая Олта с вызванными мною духами Ужилась на удивление хорошо. Особенно она радовалась мягкой кровати И пирожкам к завтраку. Нафаня тоже, как ни странно, Добродушно относился к драконице, Но близко старался не подходить И обзывал чертякой крылатой. Остальные ей на глаза даже не попадались. Мне-то только изредка показывались. Из других студенток в комнате бывало лишь Таарлы. Парней к нам не пускали, так что драконы остались в пролете. Я запретила девчонкам рассказывать о том, что у нас в комнате что-то поменялось. Мало ли это еще каким-то нарушением посчитают, и меня выпнут из учебного заведения. А еще весь следующий месяц Ац таскал для меня медицинские инструменты. Так что у меня появились и скальпели, и зажимы, и шприцы, и антисептики, и антибиотики. Я ж не знаю, есть ли здесь что-то подобное. А помереть от банального насморка или ранки на пальце совершенно не хотелось. Все это я сложила в холщевую сумку и спрятала под кроватью в плетеном коробе, который откуда-то притащил домовой. Также вызванный мной полтергейст, который мог становиться невидимым, как и все духи, теперь сопровождал меня на уроке. Лично мне он совсем не мешал, а где-то даже и помогал. Например, на уроках магистра Бирета, который явно желал моей мучительной смерти, выдавая мне самые сложные задания. А однажды, когда, проходя полосу препятствий, я оступилась и принялась падать в каменный желоб, оканчивающейся ядовитыми колючками, и внезапно вылетела из него в сторону канатов, за один из которых смогла уцепиться. Блондинистый Демонюка начал что-то подозревать. Я-то прекрасно чувствовала, что это адс, меня подхватил и перетащил. А со стороны это выглядело, как незапланированный полет. Тогда даже Олта -то не поняла, что мне помогают, а магистр начал следить за мной еще более пристально. А еще наши персональные занятия с Магианой Солтит перешли на стадию постоянной медицинской практики. За потенциального пациента брался кто-то из братьев-драконов. Чаще всего это был Мур, и на нем я показывала, что и как делать. Правда, когда я объяснила всем про микробов и бациллы, я не думала, что все так отреагируют. Из меня практически вытрясли все, что я знала по этой теме. А потом все бросились мыть руки. И еще и огнем дезинфицировали. Еще я нарисовала на листе устройство простейшего микроскопа. Объяснила про линзы, фокусировку и зеркала. Магиана радостно потирала руки и задавала все новые и новые вопросы. проведение Мы думали, что раны плохо заживают из-за нехорошего воздуха или воды». «Но, оказывается, все это из-за маленьких, невидимых глазу существ!» Восхищенно качала она головой. «Это же все меняет! Достаточно обработать рану огнем!» «На людях могут появиться ожоги, которые тоже плохо лечатся», — напомнила я ей. «Обрабатывать нужно тем, чего микробы боятся, а люди нет. Спиртом, например». «Что есть спирт?» — озадачилась Магиана Солтит. «Это очень крепкое вино, которое может гореть». «Ну, а как еще объяснить? Если горит, значит, убьет как минимум половину гадости». «Огневка?» — очень удивилась преподавательница. «Не знаю. Если увижу, то скажу точно», — поделилась с ней. На следующее индивидуальное занятие Магиана принесла первый изготовленный нами Миаре шприц. «Выглядел он немного не так, как я привыкла». так как игла была из какого-то прозрачного материала, а поршень в стекле работал за счет магической подушки. Но все-таки это был шприц. «Игла состоит из рармата», — пояснила преподавательница. «Обычные металлы не способны быстро проколоть кожу демонов и драконов. Да и на оборотнях все мгновенно зарастает, если использовать что-то другое». «Так вот, что это за материал. Из него, наверное, много оружия делают». значит, он применим и в медицине. Вон на земле титан и туда, и сюда используется, и все довольны. Я быстро взяла Мура за локоть и велела ему садиться в удобное кресло, которое Магиана отобрала у магистра перику специально для пациентов. Сдернула со своих волос ленту, так как ее материал немного тянулся и идеально подходил для применения в качестве жгута. Перекрутила. Задрала рукав на драконе и перетянула лентой. «Затяни и держи», — приказала. Мур подчинился. Я, научившись от Олты вызывать язычок пламени, быстро прогрела им иглу и внутреннюю сторону локтевого сгиба парня. Вену я не видела, поэтому пришлось пощупать пальцами и найти пульсацию. Игла заехала под кожу, как по маслу. Я потянула поршень на себя, и выкачала из пациента пару кубиков крови. Вынула иглу, прижгла ранку огнем и отобрала ленту. Вот и здесь кровь. Ее можно рассмотреть под микроскопом и понять, что с ней не так. Но нужно изучить для начала состав крови. Так как она все-таки красная, могу предположить, что там имеется большое количество тромбоцитов. Пояснила я, глядя на кровь, быстро начинающую сворачиваться прямо в шприце быстро перелила густеющее содержимое в подготовленную пробирку и закупорив деревянной пробкой отдала ту магиане поразительно отозвалась та прижав пробирку к себе как родную еще через неделю преподавательница была крайне взбудоражена она в нетерпении подпрыгивала на стуле пока ждала когда я и парни усядимся и приготовимсяать я долго думала над определением рентгена «В вашем понимании», — начала она объяснять, — «я никогда не думала, что можно узнать о внутренностях существа, не разрезав его мертвое тело». Я кивнула, дав понять, что понимаю ее. Но оказывается, у нас было одно старое заклинание, которое я нашла в древней лекарской книге. Оно направлено на то, чтобы узнать, что болит у младенца, который ничего сказать о себе не может. Магиана вскочила со стула и начала ходить по кабинету. Я же внимательно слушала. Вчера привезли одного студента пятого курса от границ с пустошью, где их группа проходила практические занятия. Он был сильно ранен и поэтому погружен в магический сон. Я применила к нему это заклинание и поняла, что оно работает и на взрослых особях. Я поняла, какие внутренние органы поражены и быстро залечила их. Через час студент проснулся абсолютно здоровым. Это поразительно! Никаких осложнений после встречи с нежитью! — Ничего себе! — я прикусила губу. — Мне нужно срочно посмотреть на это заклинание Магиана. — Конечно! — закивала она. — Вдруг ты еще что-нибудь увидишь, не так, как я. Нужен доброволец! Парни-драконы переглянулись, и старшие вновь вытолкнули к нам младшенького Мура. Тот напряженно сверкнул глазами, но к пыточному креслу подошел. «Думаю, что удобнее будет на горизонтальной поверхности», — решила я, оценив позу пациента. «Внутренние органы будут расправлены», — пояснила я свою позицию. Преподавательница задумалась на пару секунд, но кивнула и повела нас в соседнее помещение, где находилось местное подобие кушетки. Высокая скамья, застеленная тонким одеялом. Ладно, для первого раза сойдет. Мур устроился на кушетке. Необходимо снять рубашку. Магиана расправила лист бумаги и протянула его мне. Мур послушно сбросил Камзолу рубашку, после чего лег на кушетку. Я же, изучив заклинание с листа, подошла к нему и положила обе ладони на его грудь. Дракон вздрогнул. Видимо, вспомнил, что с магией я управляюсь из рук вон плохо. что там -то мне тоже было страшно, но я очень хотела научиться такому полезному заклинанию, ведь это снимет очень много работы по диагностике заболеваний и повреждений, особенно когда пациент попадет без предварительного анамнеза и его придется собирать самой. Туэрта маирни талериттио, пробормотала я, вливая магию в каждое слово. ох Перед глазами тут же предстала вся картина внутреннего строения дракона. Три сердца, один желудок, две печени, легкие, странные наросты в районе лопаток. Поразительно. И все это меняется. Сердца бьются, а кровь бежит по плетению сосудов. «Это... это...» — попыталась сформулировать я, когда отняла руки от пациента, и картинка исчезла. «Это великолепно!» – повернулась к довольной моей реакцией Магиане Солтит. «Мне срочно нужно научиться магически залечивать раны и сращивать ткани», – решила я. «Что сращивать?» – не поняла женщина. «Ткани. К примеру, мышца была разрезана острым предметом, и нужно, чтобы поврежденные сосуды и плоть срослись», – пояснила я. «А как все залечивается сейчас?» Магиана пожала плечами. Используется внутренняя магия пациента для быстрой регенерации, а если это человек у которого практически нет магии нахмурилась я он умрет с легкостью пояснила она поэтому мне и нужно уметь лечить своей собственной магией не все в этом мире имеют запас сил чтобы лечить себя озадачила я ее в итоге магиана позволила мне рыться в ее личной библиотеке чтобы найти способ излечения с привлечением иных сил, кроме внутреннего резерва пациента. Я была счастлива, используя все свободное время, чтобы уединиться в небольшой комнатке с книгами и читать, выписывая для себя все, что считала нужным. Через три месяца, к середине учебного года, я имела в своем арсенале уже несколько способов излечения извне. Но все они требовали использования жизненных сил самого лекаря. Однако, два заклинания совсем простеньких давали возможность сращивать ткани путем вызова ускоренной регенерации. Но при этом использовалась лишь лекарская магия и основа некромантии. Кстати, о последнем. К тому времени, когда я осознала всю важность данного предмета, магистр Алвель меня уже тихо ненавидел. Нет, неприязненность он ко мне начал проявлять еще после появления на фоне миру, а потом всегда давал мне самые неприятные задания. Разделать по косточкам труб какой-то летучей мыши. По крайней мере, это мумифицированное существо выглядело именно так. Извлечь из давненько умершего гоблина внутренние органы, а потом сложить их в нужном порядке. бр пакость какая. Я еле сдерживала рвотные позывы. Но едва я встретила нужное заклинание, как все поменялось. Мне стало интересно изучать предмет, что не могло укрыться от насторожившегося магистра Алвеля. «Студенты, сегодня мы идем на школьное кладбище, где будем изучать нежить живьем. Я для каждого из вас подниму по одному умертвию, а вы должны будете понять, от чего умер каждый из них. Задание понятно?» – спросил он нас. Все нехотя закивали. Некромантия особенно не нравилась демоницам, которые считали ниже своего положения ковыряться в чужих останках. Оборотни же, страдающие более острым обонением, старались дышать через раз, а вот Олта... Я ей как-то рассказала про такой раздел медицины, как криминалистика. О, драконица так загорелась сей идеей, что потрошила тушки направо и налево, стараясь понять, что же послужило причиной их смерти. И по дороге на кладбище она сверкала горящими от нетерпения глазами и слегка подпрыгивала. Троица драконов, наоборот, была очень сосредоточена. Я же, не зная, чего ожидать отходячих мертвецов, чувствовала себя спокойно. Итак, магистр Алвель остановился посреди леса. Я смотрелась по сторонам. То тут, то там, между стволов деревьев виднелись вросшие в землю каменные надгробья. Студенты, выходим по одному и получаем задание. Кто первый? Я и заметить не успела, как мы с Олтой, шедшие почти последними в группе, вдруг оказались самыми первыми. Вся группа спряталась за нашими не особо широкими спинами. И если драконица была этому рада, то мне стало зябко. Конечно, на улице уже ощутимо подмораживало. Хотя, по моим ощущениям, климат здесь был куда мягче средней полосы родной страны, где к такому времени года уже сугробы наметало. — Ясно. Преподаватель окинул нас подозрительным взглядом и повернулся к нам спиной. Где-то неподалеку затрещали ветки, послышалось завывание и... — Идите! — — Ваша задача — понять, что произошло и как объект погиб. Мы с Ултой осторожно двинулись в сторону шуршащих и потрескивающих кустов. Соседка тут же окружила себя щитами. Я посчитала это для себя лишним, надеясь на кольцо. Да и отвлекаться по мелочам не хотелось. За кустом оказалось высокое надгробие. Мы осторожно заглянули за него и уставились на двух э, трупов, которые пустыми глазницами потерянно озирались вокруг. Олта тут же изобразила на руке огненную сферу, чтобы метнуть ее в умертвий. «Стой!» – остановила ее. Но после моего оклика наши задания уставились на нас. «Ты чего? Они же нападут!» – попыталась убедить она меня. «Наше задание – не убить их снова, а узнать, от чего они умерли», – напомнила я ей. Тем более, они пока не нападают. Два недоскелета действительно скалились в нашу сторону, но подходить не спешили. И как мы узнаем, что с ними приключилось? Всплеснула Олта руками, отчего трупики напряглись. Спросим их? А почему бы и нет? Задумалась я, уловив, как недоскелеты переглянулись. Они явно как-то общаются. Почему бы и мне не попробовать, раз они выглядят разумными?» Я шагнула вперед. уважаемые позвала. Трупы уставились на меня пустыми глазницами. «Я так глупо себя еще никогда в жизни не чувствовала!» «Господа, можно ли задать вам парочку вопросов?» «Совсем с ума сошла!» — прошипела подруга, ухватив меня за рукав. но тут же отпустила, так как правое тело кивнуло костлявым подбородком. Я сделала еще несколько шагов и остановилась в паре метров от наших заданий. «Господа, можно ли осмотреть вас на предмет увечья, чтобы преподаватель посчитал задание выполненным?» Вежливо спросила я, вновь кивок. «Ладно», — пробормотала и подошла к одному, который ткнул себя пальцем в голову. Присмотревшись, увидела в черепе отверстие. Ага, пробито острым предметом. Второй настойчиво побил себя в грудь костлявым кулаком. Там были поломаны ребра каким-то большим тупым предметом. Видимо, они проткнули внутренние органы, и этот гражданин умер от кровопотери или чего-то подобного. «Благодарю вас!» – чуть поклонилась. «Вы были очень любезны и полезны». Трупы тоже поклонились и, отойдя метров на десять от нас, принялись закапываться в подмерзшую землю. «Это что сейчас было?» Накинулась на меня Олта, стоило мне подойти к ней. «Вы бы еще друг друга на танец пригласили!» Я пожала плечами. «Вежливость — залог здоровья!» Ответила я ей. «А любезностью можно добиться гораздо большего, нежели агрессии!» «Люб, да у тебя все — залог здоровья!» психанула драконица, отправилась и отправилась искать магистра Алвеля, бормоча, что ну ее эту криминалистику с моими-то ненормальными наклонностями. Если честно, то у магистра челюсть отвисла, когда он нас увидел. «Студентки, вы не поняли задание?» — нахмурился он. «Отнюдь мы его выполнили». Я вздрогнула, когда в глубине леса раздался чей-то истошный виск. У одного из объектов ранения в голову острым предметом а у второго проломлены ребра. — А как вы об этом узнали? Магистр явно был не в духе и надеялся на то, что задание мы провалим. — Спросили, — вдруг грубо ответила Олта. — Господа у умертвия с радостью согласились показать свои раны. — Хм... — отозвался преподаватель и проследил за пробежавшими мимо нас студентами в каких-то лохмотьях. и — Я засчитаю вам выполнение этого задания. — С отличием? — не постеснялась спросить подруга. — С отличием! — скрипнул зубами магистр и отправился спасать остальных студентов от проснувшегося кладбища. — У тебя четвертая высшая отметка! — похлопала Олта меня по плечу. — А у тебя первая! — напомнила ей. — На боевых подтяну! — беззаботно ответила она. магистр артекави мне еще одну пообещал поставить защиты мы дождались когда магистр приведет остальную группу к месту сбора господи какие они все были помятые пораненные и грязные последнее мне было вообще непонятно так как вся грязь при такой температуре должна была давно замерзнуть троица драконов зырркнула на нас олтой подозрительным взглядом остальная группа осмотрела на нас так «Будто это мы, Кеннеди, убили!» С удивлением, страхом и недоверием. Особенно злобными были взгляды демониц, склокоченных потрепанных, напуганных. Нафаня мне уже говорил про попытки проникнуть в нашу с Олтай комнату посторонних лиц, кикимор рогатых. «Так как в столовой мы больше не питались, то что-то подсыпать нам в пищу стало невозможно». и, поднатарев немного в магии, я стала различать свои чужие потоки. Изничтожить меня теперь стало на порядок сложнее с точки зрения одногруппниц. Конечно, они злились каждый раз, когда у меня что-то получалось. «Почему вы чистая мрачно спросил Мур, когда мы подошли к башне, где должен был начаться следующий урок. «Потому что чистота – залог здоровья». ответила Олта, уже привыкшая к моим выражениям. Слава богу, что она на Нафаню пока не цитирует. Я быстрым шепотом объяснила, что не нужно нападать на умертвие сразу, а нужно попытаться поговорить. На меня посмотрели как на дуру, но к сведению информацию приняли. Даже спросили, в своем ли я уме. Уроки по вызову духов я благополучно прогуливала в кабинете магистра Ортыкави. где меня пытали по поводу того, какие духи еще имеются в моем мире. Я честно припомнила леших, лесных духов, кикимор, болотных духов, русалок, речных. — Но русалки же настоящая раса! — воскликнул магистр, услышав от меня бредовую мысль. — Ну ладно, а феи у них есть? — Нет, вот и хорошо, расскажу про зубных. — Кто там у нас еще водится? — Про Бабу Ягу я долго рассказывать не решалась, ведь это же совсем уж миф. Однако, когда начала повествование, магистр Артыкави очень внимательно меня выслушал и даже кое-что записал. И про Кащея. Я себя тут же почувствовала шерлатанкой-сказочницей, но я правда больше не знала, про что ему рассказать, а потому потихоньку перевела тему на медицину. Это-то я знала и многое могла рассказать. более того Преподаватель сам заставил меня рассказать истории из моей практики и вновь записывал, записывал, записывал. Уж не знаю, что он там хотел для себя выяснить, но он клетвенно пообещал, что мои истории от него никто никогда не узнает, и он лишь записывает виды ран и болезней. Меня это успокоило.